Глава четырнадцатая. Отнюдь не солнечный павильон. Зрители не спешили на места. В фойе было все еще много людей, и я, кивая немногочисленным знакомым, никуда не торопясь, направился к выходу. Здесь сделать больше нечего. Впрочем, уйти не получилось. Сперва меня остановил профессор с кафедры истории. Он читал лекции, когда я был студентом. Представил своего коллегу и еще одного собеседника, благородного господина из военных. Тот попросил рассудить их спор об опасности мозготряса. Его обещали выпустить на арену после следующего антракта. «Этих существ не могли поймать живьем уже пятнадцать лет, а тут Ловчим очень повезло, что они перетащили его через шельф, мой мальчик», рассуждал высоченный профессор. «Будьте любезны, поделитесь своей экспертной оценкой с моими друзьями, как один из лучших знатоков Ила в городе. Будет ли интересно увидеть его бой с четырьмя плодожорами?» «Вопрос лишь заключается, на кого ставить?» — улыбнулся лейтенант в мундире сорок восьмого пехотного полка. «Я встречал и мозготряса, и плодожоров. Впечатление, как и от всех созданий ила, можно охарактеризовать кратко. К словам их всех». «Вы поспешили назвать меня знатоком, дорогой профессор?» — скромно возразил я. «Мне неловко перед вашими друзьями». Во-первых, я никогда не советую другим делать ставки, ибо в азартных играх удача редко остается на моей стороне, и даже когда я прав, она сделает так, чтобы победил аутсайдер. Во-вторых, если бы речь шла о сражении тварей с людьми, я мог бы указать на победителя с большой точностью. Это, вне всякого сомнения, мозготряс. Он гораздо опаснее четверки плодожоров. Но как его ментальная сила поведет себя против этих существ, не могу предположить при всем желании. Так что советую слушать свое сердце или свой разум и делать ставки соответствующим образом». Они со смехом приняли мое предложение, ничуть не разочаровавшись неопределенностью. «Лимонно-желтое платье на границе зрения, шелест юбок, негромкий голос». «Позвольте украсть у вас риттера Люнгенграута». Ида, благоухающая магнолия, смотрела на меня. Мы все дружно поклонились, и профессор, явно зная ее уже не первый год, ответил за них всех. «Не смею препятствовать вашей просьбе, моя девочка!» Я попрощался, подал ей руку и повел прочь к высоким окнам. «И снова приятная встреча», — сказала кобальтовая колдунья, лукаво сверкнув глазами. «Ты искал беседы с Лилами?» «Все-таки узнала, кого мы нашли на кладбище храбрых людей?» «Аделия Лил, жена твоего брата, самая сильная в перламутровой ветви за последние полвека. Это относительно простые выводы. Как все прошло?» Она была несколько бесцеремонна сегодня, но удивительно дружелюбна. Я, конечно же, вместо ответа спросил, «Где твой угрюмый громила?» «Думал, ты без него никуда». «Даже ему необходим отдых. Сегодня меня сопровождает старший брат, он...» Она покрутила головой и мило пожала плечами. Я сбежала из-под его опеки, когда он решил поболтать с адъютантом лорда Авельслебина. «Что дом Чайки связывает с домом Грача?» «Ты, как я вижу, вхожу в круг самого влиятельного военного Айуре». «Я его очаровала». Она подмигнула, постаравшись, чтобы глаза оставались как можно более серьезными. «Моя семья дружна с его семьей, а Авельслябена я знаю еще с детства. Все эти пикники, игры в мяч, совместное изучение от Тетира. Ты в курсе, что он прекрасно разбирается в рунах, хоть порой и пытается выглядеть как недалекий солдафон?» «Не имел чести быть с ним знаком», — пробормотал я. «Он здесь. Давай я тебя представлю». «Я птица не его полета. Ты потомок? Мне кажется, что кровь лорда пожиже твоей». «Пожалуй, мне стоило бы выразить досаду, что она теперь знает об этом». «Давай не будем ему раскрывать столь страшных тайн. Люди его положения крайне болезненно реагируют на все, что, по их мнению, задевает честь, успех, кровь, род, дом и прочее, прочее, прочее. Предпочитаю не привлекать их внимания». «Ты удивителен». тактично произнесла Идаря Фрейер. «Хотелось бы получить пояснение о твоей оценке удивительного меня». Ее вздох я не смог разгадать. «Авельс Лебен – влиятельный человек, к нему не так-то просто подобраться. Он щедр, богат, успешен и в состоянии помочь тем, кого считает друзьями. Многие хотели бы завести с домом Грача знакомство, но ты не из таких. Настала моя очередь пожать плечами». «Чем он может мне помочь? Даст взаймы третий линейный полк, которым командует? С ним мы пройдем половину илы и накормим солдатами самых прожорливых существ?» Ида наморщила носик. «Вот, видишь, я же говорю, ты удивителен. Кровь и плоть аюра, но мыслишь совершенно парадоксально, не так, как все остальные в этом павильоне. Если бы я крикнула, что готова провести их на шестой этаж, то большинство тех, кто не состоит в великих домах, уже бы хватали меня за край платья». «Крикни!» — предложил я. «Ну уж нет!» — делано возмутилась она. «Пощади мое платье. Порвут. Да они и недостойны». Мне хотелось спросить, от отчего достоин я. Неужели лишь потому, что в родстве с Фрок? Но это было несколько неуместно, да и совсем не подходило такому обаятельному парню, как ваш покорный слуга, особенно во время общения с симпатичной дамой. Так что я поступил самым умным образом, промолчал, не став задавать уточняющие вопросы». «Украдите меня, Риттер», — попросила ида скосив глаза на какую-то уже немолодую, благородную, внимательно изучающую нас вместе с парой своих, как я понимаю, дочерей. И как далеко. Предложению признаться, я немного удивился, но украсть ее был бы рад. «Хотя бы до ресторана. Это в твоих интересах. Если Готреб, мой брат, увидит тебя, то оторвет твою руку». «Он настолько свиреп», — притворно обеспокоился я. «Свиреп в энтузиазме». «Как только он узнает, кто ты, то станет трясти ее так, что точно оторвет, но исключительно из благодарности, что ты спас его любимую младшую сестрицу». «Вообще-то большую часть работы сделали капитан и толстая мамочка», – пробормотал я. «Я лишь красовался в нижнем белье и был порядком напуган». О -о -о -о – низким медовым тоном протянула она. «Моя семья готова облагодетельствовать всех». «Они до сих пор считают меня малюткой, место которой в тени отчего дома, и что я обязательно попаду в передрягу, если выеду за порог». «Ида подалась ко мне», — сказала, чуть понизив голос. «И я еще раз бесцеремонно напоминаю о приглашении на ужин от моего отца. Тебя не выпустят живым из-за стола». Звучит как угроза, особенно если вспомнить Ларченкова. «Зря ты так о нем думаешь. Он милый, любит кошек и чай с баранками». Я хотел сказать что-то ироничное, но тут навстречу нам показался капитан с незнакомкой, и моя искрометная фраза, достойная того, чтобы ее увековечили на стенах храма одноликой, так и не успела родиться. Его спутница, миловидная роска лет тридцати пяти, в платье нежно-розового цвета, расшитом фонтанами и пчелами, непринужденно болтала. на русоволосой голове диадема из черного железа и густо-бордовой яшмы. Это сочетание росы ценили и часто носили на себе подобный камень, предпочитая его утонченным драгоценностям, вроде тех же рубинов. Точно такой же браслет и ожерелье на шее, а вот на пальце, безымянном, уже куда более привычное кольцо с бриллиантом. Прямая осанка, изящная шея и холодные бледно-голубые глаза — Очень похожие на глаза Болохова, с той лишь разницей, что они были очаровательнее, чем у угрюмого колдуна. Веселый курносый нос совершенно не вязался с жестким взглядом и казался неуместным. Август, надо отдать должное, даже бровью не повел, увидев нас под руку. Признаюсь, скажи мне такое, во время нашей первой встречи я был бы куда менее сдержан в эмоциях, чем командир соломенных плащей. Лишь Лучезар улыбнулся произнеся тоном столь вежливым, что обнаружить в нем булавку можно было лишь водрузив на нас полдюжины пенсны. «Прекрасно смотритесь вместе, мои друзья. Позвольте представить вам Варвару Устинову, любезничную прогиву розского посла». Примечание. Любезничная прогива с розского «любезная супруга». Он представил нас. Я поцеловал перчатку. Ида произнесла. Не огни у вашей печи коли не угасит целя зимы. Примечание. Пусть огонь в вашей печи не гаснет всю зиму. Роский. Вежливое приветствие в росской традиции, независимо от ранга и сословия собеседника. Та восхитилась и заговорила быстро, мельком бросила взгляд на меня. Остановилась. Простите, Риттер, мою грубость. Услышав родную речь, я тут же забыла, что в Айуре не все знают язык моей страны. Я восхитилась, как Ритесса легко говорит на моем родном устюжном диалекте. Откуда? Отец был официальным представителем Торговой Федерации Айура в Устюжине. Примечание. Устюжень. Северная, первая столица Россов. «Мне тогда было четыре года, и мы провели в вашем городе несколько лет», — с улыбкой сказала ей Ида. «И как вам?» Кобальтовая колдунья очаровательно нахмурилась. «Я запомнила сугробы до неба, мороз, полярную ночь и ошкуя которого застрелил отец на нашей улице». «Примечание». «Ашкуй» с русского переводится «белый медведь». Они обе рассмеялись. Жена посла выглядела очень довольной. «О да! С вашим теплым климатом наш север должен казаться ничуть не лучше Ила. Я заворожена этим диким местом. Пожалуй, стоит признаться, что уговорила мужа принять назначение на должность лишь для того, чтобы узнать о были как можно больше». «С какой целью, Ритесса?» — осведомился я. «Просто Варвара. О, из абсолютного любопытства. И только. Меня околдовывает все подобное. Поэтому знакомство с Риттером Намом...» Она похлопала капитана по руке с дружеским расположением. «Явно подарила мне одноликая. Он разбавляет мою скуку. Не желаете присоединиться к нам? Риттер Нам клялся показать мне ужасных чудовищ». Август кашлянул в кулак. Кхм. «Я обещал Варваре дать возможность увидеть существ Ила вблизи». «Веду ее в клетке «Присоединяйтесь», — пригласила нас Роско. Мы с Идой переглянулись, и она с некоторой неуверенностью произнесла. «Почему бы и нет? Это должно быть интересно». «Лично я ничего интересного в тварях Ила никогда не видел, как вы уже поняли. Много раз встречал, так что не могу оценить очарование от очередного близкого знакомства. Я вообще собирался уходить, но не отказывать же дамам». «Как это здорово! Совместные приключения!» Оживилась жена посла, увлекая Иду за собой. Я, чуть приподняв бровь, посмотрел на капитана и сказал, когда они отошли. «Не очень-то похоже на тебя». «Ты меня плохо знаешь», — с достоинством ответил он. «Иногда я оказываю услуги хорошим людям». «А она хорошая?» «Хочу так думать. Мне скучно. Никаких дел и задач. Мой разум плавится от безделья. Я нахожу себе странные занятия и оказываю услуги хорошим людям». «Что же...» Не знаю его связей с росцами но знакомство с послом, одним из самых влиятельных людей в Толице, вне всякого сомнения, вещь полезная. «Как протекают твои будни?» Я догадался, что он спрашивает про Аделию. «Тоже скучаю», — небрежно ответил я, «и не спешу, пометуя твое предупреждение, хотя хочется ускорить события». Он услышал, но никак не отреагировал. Наши спутницы что-то оживленно обсуждали на росском и за ними тянулся шлейф запахов магнолии и ежевики. Я заметил движение краем глаза, повернул голову, увидел двух молодых россов в темно-зеленых ливреях. Один вооружился свертком, из которого торчала изогнутая ручка зонта, другой, сосредоточен на сопя, нес на шелковом шнурке довольно большой редикюль розового цвета в тон платью Варвары Устиновой. Слуги следовали за госпожой. Я не стал спрашивать, как мы попадем в клетки. Это место охранялось. Туда не пускали праздно любопытных, даже если они богаты, и доступ на нижние подземные этажи солнечного павильона был лишь у обслуги, распорядителей боев и охранников. За центральным холлом и гардеробом капитан толкнул одну из дверей, проведя нас в служебные помещения совсем недалеко от сцены. Пять человек в униформе служителей павильона повернулись к нам, но, кажется, ничуть не удивились. «Рейтарнамма». Немолодой мужчина в белых перчатках поклонился. Давно вас не видел. Ритессы желают посмотреть сквозь прутья пике. Капитан бросил тяжелый кошель на стол. Тот приятно и едва слышно звякнул. Здесь, внизу, куда нас спустили на одной из механических платформ, каштановые лампы висели редко, слабо освещая широкие коридоры, находящиеся под ареной. Запах ила был резок, и даже дух свежих сосновых опилок, рассыпанных по полу, не мог его перебить. Пике, обходительный и услужливый малый, вел нас от сектора к сектору подземелья, показывая дамам существ, содержащихся в камерах. Их оказалось не так и много. Открытие боев уже миновало, а финал с красной командой случится только через неделю, и ловчие держат особенно опасных тварей подальше от города, в подземельях андеритов, привозя их бодрыми и здоровыми за пару дней до начала состязания. «Я смотрел на мелочь со скукой. Капитан с бесконечной снисходительной улыбкой человека, видевшего все в этой жизни. Ида с любознательностью ученицы, познающей новый предмет. Роско с жадным любопытством, а оба ее лакея с настороженной опаской. Они казались тенями, не приближаясь к нам и ловя каждый жест хозяйки, стараясь предугадать все ее возможные желания». Где-то над нами что-то низко загудело, затем застучало, словно цепь проходила через зубцы шестеренок, и Пике сказал. «Не беспокойтесь, господа. Начался новый бой. Существ выпустили на арену. Но вам очень повезло. Самые интересные сегодня еще ждут своей очереди. Я покажу». Мне осталось мысленно вздохнуть и порадоваться, что дамам нравится, а потому следует потерпеть, дабы не закостенеть в их сердцах ворчливым занудой. Пришлось топтать свежие опилки, дышать вонью тварей другого мира, изображать вялый интерес и наткнуться на разорванное тело. Ида охнула и сделала шаг назад, ко мне. Роска, наоборот, хладнокровно подалась вперед, хоть и побледнела. Капитан взял пике за плечо, хозяйским жестом развернул к себе, поймал взгляд, сказал спокойно, ровно, но со сталью в голосе, так, чтобы не было никаких сомнений, кто здесь отдает приказы. «Наверх! Бегом! Сообщи! Скажи, что кто-то вырвался из клетки! Пусть все перекроют!» Тот, потея, поспешно кивнул, ринулся прочь и миг скрылся за поворотом. Проклятущие опилки глушили его шаги. «А почему мы не побежали следом за ним?» Варвара Устинова, кажется, не собиралась хлопнуться в обморок из-за мертвеца. Август достал из кобуры скрытый под жилетом миниатюрный двуствольный пистолет с перламутровой рукояткой и со скукой в голосе протянув нас много а у вас юбки ретессы если побежим то получится не быстро и довольно бестолково в полутемных коридорах это будет выглядеть забавно и немного опасно все мы предпочли не заметить что он нарушил правила солнечного павильона и не сдал оружие в гардероб на наше счастье не сдал кто это сделал спросила ида неважно узнаем позже вы сможете чем то помочь ретесса у меня нет с собой солнца света с сожалением ответила она Раус? Не требовалось других слов, чтобы понять, что он от меня хочет. Я совершенно бесцеремонно взял иду за руку и на ее удивленный взгляд сказал «Я за тебя ответственен». Она пощадила мое самолюбие и не стала интересоваться, что я намереваюсь делать без оружия, если, к примеру, мы встретим какого-нибудь плодожора. Хотя, конечно, я мог бы ей ответить, словно герой эпохи как когтеточки, что принесу себя в жертву, и пока меня будут жевать, она сможет убежать. Правда, патетики бы не прозвучало. Один сплошной цинизм. «Ваши ребята на что-то способны?» — капитан кивнул в сторону лакеев. «Вот тогда это случилось. Несуществующая, тошнотворно мягкая кроличья лапка аккуратно, осторожно, а затем и абсолютно нагло надавила мне на мозг, куда-то под затылок, метя поближе к позвоночному столбу. Так что это сразу вызвало приступ дурноты». Ида пошатнулась. Я подхватил ее, но отвратительное ощущение тут же прошло. Девушка, тяжело дыша, немного отстранилась. «Я... О, дери меня, совы!» Последнее замечание относилось к нашим спутникам. Все четверо стояли, чуть покачиваясь, с полураскрытыми ртами и глазами, которые были словно залиты молоком, сплошной белый туман вместо радужки и зрачка. «Понятно», — мрачно произнес я и направился к капитану. С трудом разжал пальцы, забирая пистолет, и начал обыскивать карманы жилета в поисках пыльницы, в которой хранился порошок из солнца света, чтобы насыпать его на полку. Мозготряс на свободе. Ида охнула. Но как он избежал ментальных якорей? И я хотел бы знать, почему колдуны павильона не ловят синичек. Мозготряс, тварь неприятная. Сила его разума такова, что он способен подчинять своей воле несколько человек, прямо как Ида, кстати говоря. А тех кем не может управлять он парализует до поры до времени что и произошло с нашими добрыми друзьями вас благодарим вашу ветвь и мое наследие а то бы тоже сейчас пускали с буркнул я ситуация хуже не придумаешь но сила мозготряса не действует на колдунов в ветви магии очарования они иммунны как и я спасибо как теточки сейчас он занят пищей жрет чей-то разум превращая мозги в гнилую капусту а когда он жрет то ментально растет и набирает силу Высосет одного, переметнется на другого, а после еда августа с Варварой доберется. В еде он неуемен и сам остановится только, когда подавится чужими мыслями и памятью. Его следует найти прежде, чем он убьет наших друзей. «Я готова». Взгляд у нее был решительный и серьезный. Мозготряс обычно прячется в каком-нибудь укромном уголке, так что нам придется постараться, чтобы разыскать его. «Звучит как план», — она ухмыльнулась. «Для нас он тоже опасен». Его волны вблизи становятся физическими объектами. Если он нападет, то прожжет в нас дыру. Я знаю все возможные опасности, не волнуйся. Идем. Мы поспешили по первому коридору. Тот убитый человек. Это сделал не мозготряс. Ида заглянула в пустой вольер. Да, тут на воле целый зоопарк, похоже. Выпустили еще кого-то. И это произошло не по ошибке и не по случайности. Клетки распахиваются только вручную. Зачем? «Наверху много влиятельных людей, тот же твой друг авельслебин Хороший способ устроить хаос или даже резню». «Зачем?» — повторила она, но я лишь пожал плечами. поди пойми, какие игры ведутся. Может, все это устроили страшные злодеи, а может, просто один из великих домов решает свои проблемы вот так, по-дурацки». Хотя, если подумать между великими домами и страшными злодеями, история часто ставила знак равенства. «Мы оказались рядом со складами, где хранили корм для зверушек». Я на всякий случай проверил в створке шести больших ворот, но все они были заперты, а навесные замки не тронуты. В трех шагах сразу за поворотом нашлось еще два тела. Эти бедолаги в кожаных фартуках уборщиков были просто зарублены. На груди одного сидела серо-красная седьмая дочь. Она подняла окровавленную мордочку от раны, мелькнул острый язычок и тварь пропела. «Кто же это, рыцарь смелый, дева милая с лица?» подарите мне немея для вашей нежные сердца эти твари все на одну рожу мелкая гадкая гнусь но у меня создалось впечатление что мы давние знакомые со времен кладбища храбрых людей или шестнадцатого андерита пускай у твари прихлопнула толстая мамочка я шагнул к ней и она хихикая кинулась прочь на четырех лапах юркнула за угол только ее и видели бардак бросил я Десять лет назад здесь все охраняли килли. Городскому совету не стоило отказываться от их услуг. «Думаешь, те, кто это устроил, все еще тут?» «Полагаю, что нет. Лишняя головная боль, но если они тупы, то мозготря смог схватить их. Ему без разницы, спасители это или враги. Его заботят лишь мысли и память». «Он должен знать, что с нами его фокус не прошел», — пробормотала Аида. «Мы не попались на крючок, ведь у них мимикрия, как у осьминогов». Только если в запасе много энергии, для этого ему следует хорошо поесть. Надеюсь, мы найдем его раньше. Та еще проблема. Когда он сольется со стеной, тогда можно считать, мы проиграли. На таком большом пространстве его не найти. Я передал иди пистолет капитана. Сам взялся за четырехзубые вилы, прислоненные к стене. Где-то далеко, кажется, у самого входа раздались ослабленные выстрелы. Быть может, кто-то из охраны наконец понял, что происходит. А может, это были те, кто хотел создать хаос. Но нельзя и исключать вероятности, что Мозготряс отправил своих марионеток вперед, чтобы расчистить себе путь наверх. Если это так, интересно, когда в его раздутую башку придет очевидная идея натравить захваченные тела на нас? «Мы обследовали только один сектор», — сказала Аида. «Их здесь восемь, это займет больше часа». «У нас нет столько времени». «Вернемся», — неожиданно предложила она. «Что?» — опешил я. «Возвращаемся». Теперь уже решительно произнесла колдунья. «Я чувствую, что мы должны вернуться. Он мог сразу метнуться в нашу сторону, если догадался, что мы не попались в его сеть разума». «Это больше похоже на поведение мозготряса. Он никогда не отпускает жертву. Стоило попенять себе, что не подумал об этом». «Хорошо, идем, но другим путем. Прямо, а потом мимо цистерн с водой. Так короче». «Надо сказать, я несколько взмок, и рубаха противно липла к телу». «Нам не стоит быть вместе», — сказал Яиди и пояснил, отвечая на изумленный взгляд. «Мой уникальный натужный юмор, когда приходят тяжелые времена. Стоит нам оказаться рядом, как вокруг начинает твориться «Совы знают что». В тот раз пришел кровохлеб, теперь мы играем в прятки с мозготрясом». «Не буду обещать, что оставлю тебя в покое», — последовал серьезный ответ. Пистолет она держала двумя руками, курки были взведены, а от полки распространялся неприятный шлейф аромата сухого солнца света забивающий утонченность ее чуть сладковатых духов. «Иначе я пропущу еще какое-нибудь невероятное событие, о котором можно рассказывать внукам. Видишь, я могу шутить не менее неуклюже. Было бы более неуклюже сказать «нашим внукам», но для первого раза вполне неплохо. Уже понял, что ты опасный человек, и задумал отобрать у меня первое место в Айура по кривым шуткам в неподходящее время. Смешок. Где-то наверху зазвенел беспрерывный звонок. Призывали не к контракту, к эвакуации. Надо бы порадоваться, что распорядители перестали зевать, но мы наткнулись на тело пике. Человек, которого капитан отправил, чтобы поднять тревогу, походил на старую тряпочку, которую порядком отжали от любой влаги. Из его ушей и выгоревших глазниц все еще вился сизый дымок. «Работа мозготряса», — сообщил ей очевидную вещь. «Отвратительно! Куда ты смотришь?» Она заметила, что я озираюсь по сторонам. Он увлекается, когда ест. Рядом с местом кормежки видны волны. «Волны?» «Когда увидишь, не ошибешься. Он рядом». Она первой различила похожую на паутинку в лесу бледно-фиолетовую полоску, сверкнувшую в воздухе, извивающуюся и скрывающуюся за поворотом в тридцати футах от того места, где мы оставили наших спутников. Та появилась лишь на миг и снова исчезла. Ида шагнула туда, но я остановил ее, затем покачал головой и произнес одними губами «ловушка», указал вилами налево в темный тупиковый угол, где под потолком переплетались ржавые трубы. Я успел заметить, что второй конец ментальной нити уходит туда. Поняв, что он раскрыт, мозготряс стал действовать. В воздухе под трубами появились едва различимые крупные капли. Их можно было обнаружить, лишь если знаешь, что искать. Если смотреть сквозь них, то очертания предметов немного искажаются. Двенадцать капель, материальное проявление ментальной силы проклятой твари, ринулись к нам фиолетовыми головастиками, собираясь в полете в один общий сгусток. Я бросил вилы, обхватил иду сзади двумя руками. Она пискнула от неожиданности, но, по счастью, пистолет не выронила, когда я рванул ее на себя прочь от проема. Снаряд, врезавшийся в стену, лопнул точно медуза, а его ошметки, тающие по краям фиолетовыми лоскутами кружась в воздухе, точно цветочные лепестки, начали разлетаться, опускаться на пол, и, касаясь его, исчезали в беззвучных вспышках. «Не трогай их!» — предупредил я Иду. Он выскочил на нас из мрака, расставив руки с пальцами, между которых натянуты тонкие перепонки. Нелепая, человекоподобная тварь, голая, с кожей пшеничного цвета, головой в виде деформированной перевернутой груши без глаз и рта. Вокруг башки мозготряса сгущалось марево-фиолетового оттенка, и я оттолкнул девушку в одну сторону, а сам отпрянул в другую в тот миг, когда он выстрелил коротким бледным лучом. Тот прошел близко от моего лица, слишком, его совы близко, мгновенно парализовав нервы левой щеки и погрузив мой глаз в непроглядную тьму. Может, я и устойчив к подчинению, но вот от подобных лучу фокусов страдаю не меньше других. Рядом хлопнула. Ида, дохранят да ее все люпины одноликой, не стушевалась, выстрелила. Первую пулю мозготряс остановил в дюйме от своей головы, расплющив о невидимую преграду и... иссяк. Мерцание вокруг его головы потускнело, а после погасло. Бам! Вторая пуля врезалась в башку грушу, словно это был какой-то арбуз. Она оставила крохотную дырочку. Не сказать, что эффект был потрясающий. Странно было бы ждать чего-то невероятного от маленькой карманной игрушки капитана «Ствола последнего шанса». Но все же мозготряс забыл о нас и сунул палец в рану, явно пытаясь нащупать то, что застряло глубоко внутри него. Стоило бы помянуть сов, чаек, павлинов и прочих, но я схватился за вилы. Четыре дюймовых граненых зуба пробили плоть, опрокинули тварь на спину. Брызнул бледно-зеленый огуречный сок, который был у этого создания вместо крови. Я вытащил вилы и всадил их снова. И еще раз. И еще. Бил только в голову. Мягкую, податливую, не имевшую никакой кости. и не останавливался, пока от штуки, способной порабощать разум, не осталось дырявое решето. «О, одноликая!» Ида нерешительно шагнула ко мне. В ее глазах была тревога, а может и ужас. «Тебя сильно задело?» «Представляю, какой у меня сейчас видок. Ни капли очарования, ни крупинки обаяния. Я растерял весь свой шарм, всю свою природную красоту и сохранил только присущую моему характеру скромность». надо полагать вся левая половина лица потеряв связь с уснувшими нервами съехала вниз угол рта опущен века перекошено похож на человека которого настиг удар я частично ослеп но жить буду полагаюсь из за непослушной речи это прозвучало не так четко а примерно «Я ослеп, но жить буду». ну или еще как то особо невыразительно слюна потекла на подбородок я в раздражении вытер ее ничего через час паралич пройдет — утешила меня Ида. — Было бы гораздо хуже, если бы он попал тебе в центр лица, погасил бы все функции мозга, и дыхание, и сердцебиение. — Ожо! — сказал я, разозлился на невнятные слова, махнул рукой, мол, и идем. Поговорим, когда я не буду столь весело коверкать слова. Вопреки моим ожиданиям, первой в себя пришла Роска. Она ругалась на своем языке даже более витиевато, чем Никифоров, а он в этих делах большой дока. «В другое время я бы, может, и запомнил парочку словосочетаний, дабы ввернуть как-нибудь Болохову, когда он в очередной раз поведет себя точно надменная скотина. Но сейчас мне было как-то не до этого». Когда жена посла прерывалась, то начинала со стонами пытаться опустошить и так уже пустой желудок. Аида хлопотала вокруг нее. Капитан с меланхоличной скукой вгонял в пистолет новые пули. Он, в отличие от госпожи Устиновой, перенес внедрение мозготряса в извилины без особых последствий и считал, не сомневаюсь в этом, случившейся досадной мелочью, куда более терпимой, чем утро после грандиозной попойки. Слуга Устиновой, тот, что нес сверток с зонтом, чуть тряс головой, был бледен, но уже крепко стоял на ногах. А вот его товарищу не повезло. Того, видно, как раз и жрал мозготряс, когда мы появились и испортили всю трапезу. Не знаю, сколько гадина успела откромсать личности, но лакей так и не пришел в себя, как мы его не тормошили. «Ну, он жив!» — оценил Август. «Вполне возможно, через несколько дней очнется и будет считать за удачу, что забыл лишь значение некоторых слов да имена кого-то из близких. Вы вернулись вовремя, иначе он превратил бы его мозги в качан гнилой капусты, а следом и наши». Капитан куртуазно наклонился над Росской, подал ей руку, повинившись. «Простите, Ритессы, что наша экскурсия пошла столь неудачным путем. Право, это только моя вина». «Все кончено?» — спросила женщина с благодарностью, принимая помощь. «Это было мерзко. Он шептал мне прямо в голову, и я ощущала себя безвольной тлей». «С мозготрясом, да. Спасибо Риттеру Люнгенкрауту и его прекрасной помощнице. Легкий поклон в нашу сторону». «Но мы не знаем, кто здесь еще остался. Как минимум четыре плодожора тоже могли получить свободу». «Мы видели седьмую дочь», — сказала Аида. «Я рад бы поговорить, но мой язык теперь вообще стал непослушен и поэтому диалог мне недоступен». Капитан, услышав эту новость, ничего не сказал, лишь дернул бровью. Он, в отличие от колдуньи, не такой опытный с Иллом, знал, что эти существа никогда не проникали в аюры. Слишком они мелкие и слабы для того, чтобы самостоятельно пересечь шельф. «А вот поди же ты, дери ее совы. Я бы и сам не поверил, если бы не увидел проворную бестию собственными глазами. На ум сразу же пришел портал муравьиного льва, а еще суани, по теории фрок, прячущийся где-то в городе. Нам стоит выбираться, но не спеша. До выхода отсюда не больше пяти минут. А мой слуга?» Капитан придирчиво осмотрел человека с ранеными мыслями. «Буду откровенен, Ритесса, если мы его понесем, то будем вынуждены занять руки вашего слуги и Рауса, а это ослабит нашу и без того слабую компанию. Если кто-то нападет, то...» Он не стал продолжать. «Василий хороший слуга. Я предлагаю запереть меня с моими людьми. Я все равно бесполезна в бою». Роско головой на пустой загон. «Никто к нам не проберется. Когда вы поймете, что безопасно, вернетесь за нами». «Оставить вас без защиты одних...» «Довольно рискованно». «Вести ее вперед тоже», — возразила Ида. «В клетке, на мой взгляд, будет гораздо безопаснее. Во всяком случае, твари Ила точно внутрь не попадут». Капитан засомневался и протянул свой пистолет колдуньи. «Только если вы останетесь тоже». Она поразмышляла мгновение, кивнула. «Без магии я, обуза останусь. Но вы не можете идти без оружия, я не возьму его». «Я потряс верными вилами, говоря, что мы вооружены до зубов и дадим отпор даже светозарным». «Сашка, дай мне иглу», — приказала жена посла на роском <свист> «Примечание. Дай мне иголку на Росском. Другое значение — дай мне клинок». Слуга взялся за изогнутую ручку зонта, повернул ее и вытащил узкий клинок длиною в три фута. «Дай мута». Примечание. Отдай ему. Лакей передал шпагу капитану. Тот чуть изогнул бровь. Ваша предусмотрительность поражает в самое сердце, госпожа. Благодарю. Мы внесли находящегося без сознания лакея в загон. Ида на прощание взяла меня за запястье и сказала с тревогой. «Осторожнее, пожалуйста». после мы их закрыли я подумал что даже если нас кто нибудь сожрет рано или поздно солнечный павильон очистят и наших узниц выпустят осторожнее пожалуйста я уже говорил что вы прекрасно смотритесь вместе усмехнулся капитан я пожалел что из моего рта сейчас могут вырываться лишь о да да бу ихх и я не могу сострить по прямой август пошел первым и не оборачиваясь произнес ттревога наверху смолкла надеюсь их там не сожрали «Полетят головы!» «Что?» Я отмахнулся. Проклятый мозготряс. Но головы все равно полетят. Стоит хотя бы одному посетителю погибнуть из-за... Из-за чего? Чьей-то халатности? Саботажа? Без разницы, кто виноват. Но этого не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Звери не могут попадать к зрителям. На арене такое количество барьеров, что их не сломать и за час. Да еще и незаметно для колдунов, работающих здесь на защите. А уж мозготряс... Эта тварь скована таким количеством ментальных печатей, что, чтобы содрать их с нее, надо обладать изрядной долей безумия. Выли ее выслеживают и усыпляют на расстоянии, прежде чем подойти. А на арене она действует, да в одну двенадцатую от своей настоящей силы и не может коснуться ни одного из зрителей. А тут такое. Полагаю, все дело в седьмой дочери, которую вы видели. Я не задал никаких вопросов, и он продолжил развивать свою мысль. «Необычная тварь в необычном месте, где ей не... хм... место. Уверен, что блоки с мозготряса сняла она, или некто через нее, как посредника». Я сплюнул. К совам разговоры. «Да, приятель, лучше потом обсудим». С сочувствием проронил Август. Но седьмые дочери — отличные вместилище для переноса чужих заклинаний. Во всяком случае, выли. Вспомни, как через такую незначительную тварь открыли портал. Здесь же точно так же. Прекрасный проворный шпион, способный внедриться во вполне охраняемые места. За коморами циклопического барабана, куда загоняли существ, прежде чем поднять их на бой, мы нашли еще одно перекушенное пополам тело надсмотрщика за зверьми, а после уже оказались у входа, так и не встретив ни одной твари ила или хоть кого-то живого. Там лежала туша плодожора. Август хладнокровно тронул носком ботинка ярко-оранжевую лохматую бестию. Расстреляли. Он изучил раны на боках, затем следы от пуль на стене. Но им это особо не помогло. Там в программке писали, сколько их было? Четверо? но ну, значит, трое прикончили стрелков. Мы подошли к подъемнику, на котором спустились сюда. Сама платформа отсутствовала, была на ярус выше, тяжело и густо пахло кровью, люди валялись поломанными марионетками, дверь на лестницу сорвана с петель. Наверху тишина, ни выстрелов, ни криков. Я склонился над телами. Погибших было, кажется, пятеро. Во всяком случае, среди фрагментов я нашел пять голов, но ни у одного не нашлось целых ружей. Плодожоры, порядком разозленные сопротивлением, разгрызли челюстями все огненные палки, что плевались в них, прежде чем уйти наверх. Клинков у погибших, к сожалению, не нашлось. Так что я остался с вилами, посетовав про себя на жестокую насмешку судьбы. Подъемник вздрогнул и медленно начал опускаться. Мы с капитаном переглянулись, а затем, не сговариваясь, бросились назад. Все же слишком мало в нас веры в человечество, особенно когда вокруг творится ерунда на радость совам. Мало ли кто идет по нашу душу, не желая умирать с глупым лицом, встретив кого-нибудь вроде горького дыма. Мы нырнули в дальнюю комору барабана, широкую темную нишу, заканчивающуюся тупиком створкой. Но это был не светозарный. шестеро в одежде уборщиков павильона, вооруженные короткими егерскими ружьями, Вышли, рассыпались двойками, застыв. Двое целились прямо в нас, точнее, во мрак. И, признаюсь, это было довольно странное зрелище. от чего странное? Да все просто. Ребята, которые должны убирать навоз до да подкладывать корм в загон, и не носят ружья егерских полков, и не двигаются без команд, столь слаженно зная свою пару и задачу. Сразу понятно, что у них имеется военный опыт, и возникает вопрос, к чему это незнакомцы решили устроить маскарад. Они не шевелились. Подъемник, гудя, ушел вверх, и я забыл дышать, пока он снова не опустился. Двое пришедших, одетых столь же обычно для этого места, встали за спинами стрелков, и невысокий парень со стрижкой под горшок, придававший ему до нелепый вид, проронил. «Двух плодожоров прибили, один вырвался в город. Времени немного, мозготряс больше не представляет угрозы. Давно должен обожраться и теперь спит. Я не чувствую его силы. Найдите его, мне нужна выжимка». «Если кто-то еще дышит и увидит вас, добейте! Вперед!» Пары разделились, двинулись в разные стороны. Без суеты, но немедля. К одной из них устремившийся влево присоединился говоривший и омолчащий, встав на платформу, поднялся наверх. «Как интересно!» — капитан едва ли не мурлыкал. «Занимательные ребята пришли ради мозготряса. Выжимкой, полагаю, назван мешок в его мозгу, где хранится энергия тех, кого он убил. «Угу, хорошая штука!» «И редкое. Они не оставят нас в живых. Ясно даже дятлу, что не оставят». «Воя в офисе Речь постепенно восстанавливалась, хотя перед левым глазом все еще плавало темное пятно. «Будем действовать тихо. Мне нравилось, что командир соломенных плащей порой ведет себя словно безумец. С ним не соскучишься. Полностью поддерживаю его кровожадность. Надо уничтожить лишь тройку». Тот, что спустился вторым, и пошел с парой колдун. Видел у него солнцесвет? Нам нужен цветок. Я осклабился. Полагаю, довольно жутковато, судя по тому, что половина лица не слушалась. Прекрасный план — забрать солнцесвет и передать его Иде. Кобальтовая колдунья — наш лучший вариант в сложившихся обстоятельствах. Оставь вилы. Они неуклюжие. Август приподнял штанину и извлек из ножен на голени узкий нож с небольшой кривизной клинка. На тебе, колдун. Заткни его сразу. Мог бы и не учить. В любом боевом отряде в первую очередь следует выбивать носителей ветвей. Они шли шагах в тридцати. Мы тенями крались за ним по пятам, постепенно сокращая дистанцию. Удивительно, что в такие моменты кажется, будто ты издаешь сотню громких звуков, которые никогда не замечаешь в обычное время. копилки шуршали. Я дышал слишком громко. Одежда шелестела. Я то и дело вскидывался, ожидая, что кто-нибудь из них вот сейчас обернется, и молился, чтобы из смежного коридора не появилась другая группа стрелков. Мало ли, как они там плутают и куда в итоге выйдут. Капитан, проклятущий совиный сын, двигался параллельно мне с рожей человека, совершающего утренний эмоцион, дабы нагулять аппетит перед завтраком. Я, пожалуй, завидую его вечной невозмутимости». Наверное, это такая уникальная способность благородных блондинов плевать на опасные события, которые происходят рядом. Фарфоровые куклы, которых не касаются земные беды. Вот он из какой породы. Я опередил Августа на несколько секунд. Колдун, за спиной которого я оказался, почувствовал движение, начал поворачиваться, и я вогнал клинок ему в шею. Не скажу, что я жесток. Жестокость — оружие, которое часто ранит тебя столь же больно, как и врага. Пускай ты и не сразу замечаешь эти раны. Я рос довольно добрым, можно сказать, жалостливым ребенком, но семейная школа Фрок сильно закалила меня, излечив от уверенности, что в мире существует лишь любовь, добро, справедливость, и этим с тобой готов делиться каждый прохожий. А Рейн и вовсе выжигал из меня мои слабости, целенаправленно, чтобы я мог выжить в Иле. Ну что же, порой старший братец мог бы гордиться мной, раз уж я на это не слишком способен». Я выдернул нож, и из сонной артерии ударила тугая струя горячей крови. Часть попала на меня. Я толкнул колдуна, из-под губ которого полыхнуло лиловым, в сторону начавшего разворачиваться стрелка. Носитель ветви влетел в солдата, выронив изо рта руну, сбил ружье вниз. Справа на троицу обрушился ураган, которого звали «Капитан». Этот действовал с ледяной расчетливостью механизма, созданного лишь для того, чтобы проделывать в людях лишние дырки. Клинок из ручки зонта волновал воздух гудением злого шмеля. Парень, в которого врезался колдун, сейчас уже лежащий на опилках и пытавшийся зажать рану на шее непослушными руками, оскользнулся на крови. Ружье задралось вверх и слишком уж громко бахнуло в потолок. Капитан нанес три быстрых укола, затем развернулся к оставшемуся стрелку, холоднокровно перехватил ствол левой рукой и отвел его от своего лица. Грохнуло. В дело вступила шпага. Это была утонченная работа мясника. Но я не остался, чтобы восхищаться искусством уничтожения ближнего своего. Жизнь такая штука, что я, если повезет, или точнее не повезет, еще не раз увижу командира соломенных плащей, отправляющим на суд крут всяких мерзавцев». Счет шел на минуты. Полагаю, стрельбу слышали все. Я наклонился над колдуном, поймал его стекленеющий взгляд, когда, откинув полу куртки, выудил из пенала на поясе колбу с солнцесветом. Он пытался запомнить мое лицо, хотя чем это поможет ему на долгой дороге, которая начнется уже секунд через тридцать, я не знал. Я бросился прочь, доверив капитану добивать последнего. Уж с этим он справится как-нибудь без моего участия. Ничего удивительного, что поблуждав здесь сперва с гидом, затем с Идой, после и с Августом, я вполне хорошо ориентировался в подземелье под ареной. Не плутал. Коридор, под прямым углом примыкающий к тому, по которому я бежал, преодолел прыжком, пролетев открытое пространство со скоростью чайки, нырнувшей за мелкой рыбешкой. Мне показалось, что прямо в лицо харкнуло огнем, но стрелок замешкался на долю секунды. Пуля прошла в паре дюймов за спиной, и угодила в камни. Я поддал, повернул налево к загонам и снова грохнуло с опозданием. Второй номер разрядил ружье. «Туда побежал!» — крикнул кто-то. Когда они спускались, я видел, что у них ножи на поясах, но надеялся, ребята решат перезарядить ружье. Конечно, опытный солдат может провернуть такое и на бегу, вопрос в сноровке, но, полагаю, какое-то время у меня было. «Свои!» — не желая, чтобы в меня пальнули из пистолета, крикнул я, сдвигая засов на двери, за которой мы оставили наших спутниц. «Почему стреляют?» — жена посла спросила это без всякого испуга. «Плохие люди, Ритесса, у меня солнце-свет!» «Я чувствую». Ида сунула руну за щеку, забрала у меня колбу, жестом потребовав это двинуться в сторону. Смотрела она только в коридор, откуда выбежали двое. Один с ножом, другой с шомполом под мышкой, на ходу засыпающий порошок из прокушенного патрона в ствол ружья. Глаза колдуньи прищурились, и, пожалуй, в первый раз я увидел в них нечто совершенно ледяное, нечеловеческое, с чем не сталкивался даже на кладбище храбрых людей, когда она приказала прикончить меня». Кажется, сейчас она собиралась отыграться за весь испорченный вечер. Из-под ее красивых губ потек лиловый свет, и она сказала медовым голосом, пробравшим меня до мурашек, пускай ей и был абсолютно устойчив к силе ее ветви. «Неужели вы желаете причинить вред той, кого любите?»